А еще от солнца исходило слабое, еле ощутимое тепло, словно оно было живым. Саша стояла посреди каменного пустыря, окруженного полуобвалившимися старинными постройками. Черные провалы окон громоздились чуть ли не в десять рядов. Такими высокими были эти дома. Строений было бесконечно много. Они толкались, заслоняя друг друга от Саши, напирали, чтобы рассмотреть ее получше. Из-за высоких выглядывали здания еще выше, за теми вырисовывались очертания домов совсем уже громадных. Поразительно, но Саша могла видеть их все, и пусть они отдавали придурковатой зеленью, как и земля под ногами, как и воздух, как и сумасшедшее, светящееся бездонное небо, зато сейчас ей открывались невообразимые дали. Сколько бы Саша не приучала свои глаза к темноте, они не были для нее предназначены. В ночное время, С обрыва у метра моста Ей были видны только уродливые постройки Отстоявшие на несколько сотен метров от гермоворот Дальше тьма наслаивалась слишком плотно И даже рожденная под землей Саша не могла проскрести ее взглядом Девушка прежде не спрашивала себя всерьез Насколько велик мир, в котором она живет Но думая о нем, Саша всегда представляла себе небольшой сумеречный кокон, несколько сотен метров в каждую сторону, за которыми обрыв уже окончательный, край вселенной, начало совершенной тьмы. И хотя она знала, что на самом деле Земля куда больше, но вообразить себе, как она выглядит, Саша не умела. А теперь она понимала, что ей бы это все равно не удалось, просто потому, что никогда не видев такого, представить это себе невозможно. И вот странно, от чего то ей совсем не было страшно стоять посреди этой безграничной пустоши. Раньше, вылезая из туннеля на обрыв, она чувствовала себя так, словно ее вытащили из панциря. Теперь же он казался ей скорлупой, из которой она, наконец, вылупилась». При дневном свете любая опасность становилась заметна на большом расстоянии, и Саше с излишком хватило бы времени, чтобы спрятаться или приготовиться к обороне. Было и еще одно робкое, неизвестное ей до того чувство, будто она вернулась домой. Сквозняк гонял по пустырю клубки, сплетенные из колючих веток, уныло дудел в расщелины между зданий. Толкал Сашу в спину, требуя от нее быть храбрее, приказывая отправляться на исследование этого нового мира. Выбора у нее, по сути, не было. Чтобы спуститься в метро, ей пришлось бы снова войти в здание, кишащее жуткими существами. Только вот они больше не спали. Иногда в колодцах проходов всплывали на миг белесые тела и тут же исчезали. Видимо, свет дня был им неприятен. Но что будет, когда наступит ночь? До тех пор, если она рассчитывает увидеть хоть что-то из того, что живописал старик, раньше, чем умрет, ей нужно убраться отсюда как можно дальше. И Саша двинулась вперед. Она никогда еще не ощущала себя такой маленькой. Ей не верилось, что эти гигантские здания... Могли строить люди с нее ростом. Зачем им это? Наверное, последние предвоенные поколения выродились и измельчали. Природа готовила их к суровому существованию в тесноте туннелей и станций. А эти строения возводились гордыми предками нынешних низкорослых людей, могучими, высокими и статными, как дома, в которых они жили. Она достигла широкой прогалины. Здания здесь расступались, а земля была покрыта похожей на камень, треснувшей серой коркой. Единым скачком мир стал еще огромней. Отсюда открывался вид на такие дали, что у Саши защемило сердце и закружилась голова. Присев у тронутых плесенью и мхом стен замка с тупоконечной часовой башней, подпирающей облака, Она пробовала представить себе, как же должен был выглядеть этот город до того, как его покинула жизнь. По дороге, а это без сомнения была дорога, шагали высокие и красивые люди в цветастых одеяниях, рядом с которыми самые нарядные платья жителей Павелецкой показались бы убогими и глупыми. В яркой толпе сновали машины, Точь в точь похожие на вагоны метро поездов, только совсем крохотные, вмещающие всего четырех пассажиров. Дома не были такими мрачными. Проемы окон не зияли черными дырами, а облестели чисто вымытым стеклом. И почему-то Саше виделись легкие мостки, наведенные тут и там между противоположными домами на самой разной высоте. А небо не было таким пустым. В нем неспешно проплывали неописуемые величины самолеты, чуть не задевая брюхом крыши. Отец объяснял ей как-то, что для полета им вовсе не нужно было ничем махать. Но Саша они рисовались ленивыми громадами со стрекозиными крыльями, мельтешащими, почти невидимыми и лишь чуть отливающими в зеленоватых солнечных лучах. И еще шел дождь. Вроде бы просто вода падала с неба, но ощущение было совершенно необыкновенное. Она смывала не только грязь и усталость, на это были способны и горячие струи из ржавой душевой лейки. Небесная вода очищала людей изнутри, дарила им прощение за совершенные ошибки. Волшебное омовение стирало горечь сердца. Обновляла и омолаживала Давала и желание продолжать жить И силы на это Все, как говорил старик Саша так сильно поверила в этот мир Что под действием ее детских заклинаний Он стал и вправду проступать вокруг нее Вот она уже слышала И легкий стрекот прозрачных крыльев в вышине И веселое щебетание толпы и мерное постукивание колес, и гул теплого дождя. Сама собой ей вспомнилась и вплелась в эту перекличку услышанная накануне в переходе мелодия. Что-то больно кольнуло в груди. Она вскочила и побежала по самой середине дороги, наперекор людскому потоку, огибая увязшие в толчее милые вагончики машин, подставляя лицо тяжелым каплям. Старик оказался прав. Здесь действительно было сказочно хорошо, поразительно красиво. Надо было только поскоблить патину и плесень времен, и прошлое начинало сиять как цветная мозаика и бронзовое панно на брошенных станциях. Остановилась она на набережной зеленой реки, перекинутый через нее некогда мост, обрывался, едва начавшись. Ей было никак не попасть на другой берег. Волшебство иссякло. Картина, казавшаяся такой настоящей, такой красочной всего мгновения назад, поблекла и погасла усохшие и зачерствевшие от старости пустые дома, растрескавшаяся кожа дорог, охваченных с обочин двухметровым бурьяном и дикая непроглядная чаща, поглотившая остатки набережной, покуда хватало глаз. Вот все, что спустя секунду осталось от прекрасного призрачного мира». И Саше вдруг стало так обидно, что ей никогда не увидеть его воочию, что выбирать ей придется между гибелью и возвращением в метро, и что нигде на земле не осталось ни одного статного гиганта в ярких одеждах, что кроме нее на широченной дороге, уходящей в далекую точку, где небо наползало на брошенный город, больше не было ни единой живой души. Погода установилась отличная, недождливая. Саше не хотелось даже плакать. Сейчас было бы здорово просто умереть. И будто услышав ее пожелание, высоко над ее головой распростерла крылья огромная черная тень.